Виктор Ступников. «Алхимик империи». Книга вторая. Глава первая. Я тут же сосредоточился и жестом дал понять стоящему рядом Морозову, что у меня сейчас серьезный разговор. «Где ты сейчас?» – коротко спросил я у Полины. «Какова обстановка?» «Мы дома», – тихо ответила сестра. «Я первая увидела разлом, когда заехала на парковку». Он открылся прямо рядом с особняком. Я сразу всем сообщила, но оттуда уже начали вылезать твари. Мы не рискнули бежать. Иван Васильевич показал нам пути и провел вскрытое хранилище рода. Мы сразу начали звонить всем. Я вот до тебя дозвонилась. Все ясно. Ты умничка. Все правильно сделала. Скажи, ты смогла опознать, что это за твари? Я не знаю. Мы их не видели, только слышали, как они прорвались внутрь. Нервно ответила сестра. лёша что делать? «Сидите тихо», — коротко ответил я. «Ничего не бойся. Я скоро буду». Резко обернувшись к Морозову, я тут же обозначил задачу. «Игнатий Михайлович, у особняка моего рода открылся активный разлом. Моя семья сейчас прячется внутри. Я могу рассчитывать на ваше содействие?» «Конечно!» – тут же кивнул Морозов, моментально собравшись. Он уставился на меня, затем громко окликнул еще не вошедших в портал Пушкарева и Разина. «Дмитрий, Валерий, стоять! Оба в кузов!» Дозорные переглянулись и, не задавая лишних вопросов, тут же заскочили в кузов грузовика. «Теперь вы двое!» – повернулся к нам Игнатий Михайлович. «Алексей, садись! Выезжаем!» «А я?» – окликнула его Мечникова. «Анна, ты остаешься здесь!» – бросил он девушке. «Ну уж нет!» С вызовом сказала девушка. «Я все слышала, и я не собираюсь оставаться в стране». Тем более после того, что Алексей для меня сделал. Она твердо посмотрела в глаза Морозову. «Я еду с вами, и точка. Вы сами знаете, что я могу быть полезна. Пусть едет с нами. Нет времени на споры», бросил я. Анна действительно хорошо себя показала. «Помощь даже начинающей охотнице сейчас точно не помешает». «Тем более после поглощения энергии тварей у нас всех сейчас полный источник». «Ладно, садитесь», — сжав зубы, сказал Игнатий Михайлович и сам заскочил на место водителя. Анна уместилась по центру. Я сел рядом на боковое пассажирское сиденье. Морозов резко выжил педаль газа, и мы на полной скорости рванули в сторону поместья моего рода. Не обращая внимания на тесноту и тряску, я сразу запустил руку в рюкзак и принялся за изготовление новых зелий. Условия, конечно, были далеки от комфортных. Состав реагентов крайне ограничен, как и время до прибытия. Но что-нибудь не слишком сложное я все еще могу успеть приготовить. Тем более, что мне так или иначе нужно куда-то спустить избыточную ману. Источник буквально скукоживался на глазах, и это нехорошо. Слишком сильный избыток и начнется перегрузка, не говоря уже о том, что расточительство в такой ситуации совершенно непозволительно. Так что под любопытными взглядами Мечниковой и Морозовой я провозился почти всю дорогу. Большую часть пути я потратил на приготовление простого, но эффективного средства – пролизующего яда. Неизвестно, с какими тварями нам предстоит столкнуться, так что боевые зелья сейчас не в приоритете. У любого атакующего средства, которое я могу приготовить прямо сейчас, слишком низкий урон. А вот возможность ослабить противника в ближнем бою бесценна и может спасти жизнь. Основной проблемой сейчас был острый дефицит оружия и зелий. Почти весь арсенал я потратил в прошлом бою. Сейчас у меня оставалась только мелочевка. Три лечащих зелья, одно зелье парализации, плюс только что изготовленное противоядие, да свежесваренный яд. Остатки моей зубочистки, точнее шпаги, превратившиеся в разделочный нож. Я даже не учитывал. Похоже, придется импровизировать, хотя, возможно, и нет. Я перевел взгляд на Анну, затем на ее клинок. В отличие от остальных дозорных, как начинающая охотница, она носила при себе и холодное оружие. И мне оно сейчас пригодится куда больше, чем ей. «Могу я одолжить твою шпагу?» — прямо спросил я у Мечниковой. «А? Да, конечно». Девушка почему-то смутилась, но коротко кивнула и, сняв оружие с пояса, протянула мне. «Держи». «Спасибо. Постараюсь вернуть в целости», — кивнул я, беря в руки оружие, сразу запитывая его манной и подготавливая к грядущему сражению. Шпага Анны оказалась заметно лучше моей. Высококачественная закаленная сталь, почти идеальный баланс, комфортная длина клинка. И что немаловажно, за ней явно тщательно ухаживали. «Мы на месте», — бросил Морозов, резко ударяя по тормозам. «Это совпало как раз с тем моментом, когда я закончил подготовку, нанеся на клинок тонкий слой яда». «Выходим!» Коротко рявкнул он, выруливая к воротам поместья. «Мгновение спустя я уже выскочил из машины с оружием в руке наготове». И тут же мысленно связался с перевертышем. «Орион, как обстановка?» Мысленно обратился я к перевертышу. «Сам тем временем сделал глоток зелья регенерации. Не лишним будет хотя бы немного сгладить эффект от микроразрывов мышц и усталости». «В процессе. Скоро узнаем», — ответил питомец. «Разлом действительно открылся на парковке, но выходящих из него тварей я пока не наблюдаю. А вот то, что как минимум одна из них проникла в дом, это точно. Ворота нетронуты и закрыты, забор цел, а вот двери поместья выбиты». «Все ясно. Продолжай наблюдение», — ответил я и, оглянувшись на уже собравшихся вокруг дозорных, коротко бросил. «За мной». Морозов, кажется, хотел что-то сказать, но, видимо, вспомнил, кто из нас сейчас является основной боевой единицей. Поэтому промолчал и дал отмашку остальным. Я же, не задерживаясь, подошел к воротам. Не стал изобретать велосипед, просто коснулся замка и слегка изменил его структуру, чтобы тот открылся. После чего силой надавил на створки, открывая проход. Мы зашли внутрь. Как и сказал Орион, следов того, что твари покинули территорию, не было. Ворота целый, забор тоже. Хотя назвать полноценным укреплением эту хлипкую конструкцию можно было только с натяжкой. Будь у твари и желания, они бы уже давно ушли отсюда, не разбирая дороги, если, конечно, они не летающие. Но если бы из разлома выбралось нечто подобное, мы бы об этом уже знали. И сюда бы уже стягивались имперские силы охотников. Не теряя времени, я направился к главному входу в поместье. Двери были вырваны с корнем, явно кем-то очень сильным. И, судя по всему, гуманоидным. На обломках отпечатались когти и очертания пальцев, а на земле — крупные тяжелые шаги. «Хозяин, у нас проблемы!» — пискнул в голове Орион. «Войды! Это войды!» «Сколько их?» «Трое. Они разделились и рыщут по зданию. Чуют добычу, но пока никого не нашли, все успели скрыться в хранилище рода». Я выдохнул, значит, пока никто не пострадал, и я позабочусь, чтобы так и осталось до конца эвакуации. Тогда направляемся туда, срочно, предупреди, если один из них окажется рядом. С войдами защитникам поместья не совладать. Даже Полина, хотя и маг огня, причем по рангу она даже на текущий момент превосходит меня, в бою с подобной тварью в одиночку не справится, да и при поддержке бойцов рода тоже. Одна только магия тут не поможет а боевой подготовки у моих домашних абсолютно недостаточно. Даже мне сейчас не одолеть трех этих тварей только при помощи магии. Живучесть у них на просто запредельном уровне. Вся надежда на холодное оружие и парализующий яд, а также на мой боевой опыт. Войды сами по себе существа, обладающие одним из самых сильных ядов среди всех магических тварей. Но их яд особой природы. И потому они сами все еще уязвимы к другим отравляющим веществам. Хотя и обладают устойчивым иммунитетом, особенно к простым формулам. «Хозяин быстрее, один из воидов направляется к комнате с хранилищем. Он явно что-то чует, но вашего прибытия твари еще не заметили», — раздался в голосе голос Ориона. Ясно кивнул я и уже вслух бросил позади идущим дозорным. «Всем внимание, внутри трое пустых. Моя семья спряталась в хранилище рода». Сейчас мы направляемся туда. Рядом бродит одна из этих тварей, и я займусь ею лично. Остальные прикрывайте фланги. Нельзя допустить, чтобы кого-то из нас задели. Дозорные угрюмо кивнули. Прекрасно понимали, во что ввязываются. Ранение от пустого, практически гарантированное заражение. И тем не менее, никто не передумал идти со мной. Это говорит о многом. Могут потом, конечно, возникнуть вопросы, почему я не сказал об этом раньше или как именно узнал, что внутри. Но сейчас не до конспирации. Утаивать такую угрозу непозволительно. «Хозяин, вас заметили?» — пискнул Орион, когда я был на полпути к нужной комнате. «Ты успел как раз вовремя. Тварь уже собиралась сломать стены, но услышала ваши шаги». «Повезло», — выдохнул я. «Ну что ж, к барьеру» войд заметив добычу, не стал ни таиться, ни прятаться. В отличие от более разумных собратьев, этот конкретный представитель был, судя по всему, еще молодым. И как результат, тупым, но оттого не менее заразным и смертоносным. Внезапно он выскочил в коридор и с силой врезался в стену, отскочил, изменил вектор движения и рванул в мою сторону. Явно хотел застать меня врасплох и нанести удар, после которого все было бы кончено. Но я был к этому готов. Прямо в морду твари вылетел огненный шар, вспышка ослепила врага на мгновение и дала мне возможность нанести первый удар. Увернувшись от когтей, которыми Воид махнул наугад, я провел короткий, точный укол в одно из немногих возможных уязвимых мест. Прямо в нижнюю часть челюсти, снизу вверх. Шпага прошла насквозь, пробивая пасть твари. Вслед за металлом в кровь проник парализующий яд войд взревел от боли, зашатался, отступая назад, и тем самым привлек внимание своих сородичей. Ожидаемо более чем, но от этого не менее опасно. Мне нужно закончить с этим и быстро, пока остальные не подоспели. Одного из них еще могут попытаться задержать дозорные, отстреливаясь артефактами и заклинаниями, но двоих они точно не потянут, и мне не хотелось проверять судьбу, с какой именно стороны появятся эти двое. Я усилил шпагу до предела, вливая в нее еще больше маны и действовал. Пока на нас никто не смотрел, дозорные контролировали противоположный конец коридора, я влил часть резерва в пол, вызывая структурную перестройку. Каменные щупальца рванули вверх, схватив лапы Войда и сковав движение твари. Вот только надолго это его не задержит. Даже в ослабленном состоянии Войд слишком силен. У меня есть только один шанс нанести удар. И этим шансом я тут же воспользовался. До предела заострив наконечник шпаги, я провел точный выпад, пробивая броню твари в области сердца. В тот же момент, изменив структуру металла прямо вместе проникновения, я устроил локальный взрыв, выпустив во все стороны десяток острых покрытых ядом игл. Против такого даже Void, обладающий феноменальной живучестью, мало что может противопоставить. Особенно молодой, вроде этого конкретного экземпляра. Он рыкнул напоследок, с трудом махнул когтями в мою сторону, упал на подкосившиеся колени и замер. Я тут же протянул руку к месту ранения твари и поспешил вытянуть как можно больше энергии, заодно возвращая в себя часть структуры, притягивая выпущенные ядовитые иглы обратно. И как раз вовремя. С обеих сторон раздалось гневное рычание, оставшиеся двое воидов почувствовали гибель собрата и бросились в бой. Я тут же отскочил в сторону и вовремя. В тело павшего воида с глухим звуком врезался увесистый кусок арматуры, явно предназначавшийся мне. Восстановив равновесие, я внимательно присмотрелся к новому противнику. В отличие от первого молодого воида, внешне почти не отличавшегося от человека, разве что длинными когтями, сочащимися ядом, этот был совсем другим. Он явно был старше и прошел первую стадию эволюции. Изначально это существо точно не было человеком, скорее крупным млекопитающим. А может и вовсе было тварью из другого разлома. Мутации же превратили Войда в нечто одновременно напоминающее медведя и гориллу, огромная бронированная туша, перетянутая жгутами мускулов, с вытянутой пастью и короткими будто кинжалами когтями. Против такого даже мне будет непросто, особенно в замкнутом пространстве. Тем более, что совсем рядом, буквально в паре метров, уже началась другая схватка. Судя по всему, дозорные пока справлялись со своим противником. Иначе Орион уже доложил бы об изменениях в ситуации. Нет времени экономить. Я выхватил с пояса последнее оставшееся зелье парализации и одновременно запустил в войдо огненный шар. Но тварь даже не попыталась уклониться, словно насмехаясь. Она специально раскрыла пасть, приняв заклинание прямо в нее, с щелчком смыкая челюсти. Из уголков рта Войда вырвался дымок, а после раздалось довольное рычание. Противник явно не воспринимал меня всерьез. Плевать, я и не рассчитывал, что столь слабая магия подействует на взрослого Войда. Следом в воздух вылетело зелье парализации. Прямое попадание стекло смачно хрустнуло о морду твари в районе носа. И тут же лицо Войда окутало плотное облако парализующего газа. Противник тут же замедлился, но на большее обычное зелье парализации было неспособно, слишком велика сила твари. «Неважно, главное, что теперь я больше не нахожусь в уязвимом положении. Сражение хотя бы на какое-то время стало равным». Не теряя ни секунды, я бросился в атаку. Нужно развить успех, пока Войт еще не до конца адаптировался к новым условиям. Подобравшись ближе, я увернулся от размашистого взмаха когтей и тут же метнул в лицо твари, несколько покрытых ядом игл. Целился прямо в глаза. Несмотря на замедление, чудовище успело среагировать. Повернуло голову в последний момент, но не полностью уклонилось. Иглы вонзились в плотную кожу, пусть и всего на пару миллиметров. Этого оказалось достаточно, чтобы яд проник в кровь. Тварь замедлилась еще сильнее. Вот теперь время действовать уже максимально серьезно. Я тут же перешел в наступление. Провел серию мощных и быстрых атак, ловко уклоняясь от все более вялых выпадов. В особенно опасные моменты использовал оба дара. То ослепляя противника огненным шаром, ведь обычные стрелы на него не подействуют, то меняя рельеф пола под лапами Войда, заставляя его пошатнуться. «Орион, как обстановка?» – мысленно обратился я к перевертышу. «В пылу я не мог позволить себе отвлекаться и оборачиваться. Приходилось держать позицию, чтобы случайно не налететь спиной на дозорных». «Терпи, моя», – коротко ответил питомец. «Против них молодой войт, медленный. Убить его они не способны, но пока сдерживают». «Ясно», – рыкнул я и снова бросился в атаку. «Нужно заканчивать, и быстро. У дозорных нет опыта в ближнем бою, да и оружие тоже, а магия и артефакты, несмотря на недавнюю подзарядку, далеко не вечны. С таким расходом надолго их не хватит». «Словно в подтверждении моих мыслей за спиной прогремели короткие очереди, дозорные перешли на огнестрел. Похоже, мана у них уже закончилась». «Не самый плохой вариант против молодого Войда, но недостаточный для победы». Пули способны ранить его, но не убить. Регенерация у этих тварей на высшем уровне и сопоставимость с действием мощных лечебных зелий. Если не завершить бой одной мощной атакой, раны быстро затянутся. Даже тот горилла-медведь, с которым я прямо сейчас сражался, несмотря на десятки уколов, отнюдь не выглядел уставшим или хоть как-то измотанным. До определенного предела Войдам было абсолютно плевать на степень повреждения собственного тела. Но именно в этом и крылась одна из их слабостей. После стольких пусть и несмертельных ударов мой противник окончательно перестал воспринимать меня как угрозу. Он даже не пытался уклоняться от выпадов. Тварь, несмотря на свою развитость, все еще оставалась слишком тупой, чтобы задуматься, что предыдущий собрат погиб не просто так. А я не просто так наносил все эти удары. Мне требовалось вычислить уязвимое место, и мне это удалось. С каждой новой эволюцией тело войдов значительно меняется. Органы тоже. Сердце и мозг зачастую мигрируют в самые неожиданные участки тела. Иногда, чтобы победить, недостаточно даже отрубить голову. Они способны продолжать бой, полагаясь только на слух. Органы чувств у них тоже не всегда в привычных местах. Этот войд был как раз из таких. Его уязвимое место находилось прямо в спине. Точнее, на задней части правой ключицы. Я заметил, как он подсознательно защищает именно этот участок тела, не давая мне к нему приблизиться. Проанализировав поведение, я решил сыграть на его инстинктах. Направив в землю остатки своей маны, я сформировал за спиной твари острый, вращающийся, словно бур, шип. Я выстрелил им в момент, когда Войт меньше всего этого ожидал во время моей очередной атаки. Рев твари ударил по ушам, на мгновение оглушая, но дело было сделано. Из правой ключицы войда торчал каменный шип, вошедший с достаточной силой, чтобы пробить броню, проникнуть под кожу и достичь уязвимого нервного узла. Пустым, непонимающим взглядом тварь посмотрела на меня и рухнула на спину, вгоняя шип еще глубже, тем самым добивая себя окончательно. Я тут же метнулся вперед, касаясь твари и рывком вытягивая как можно больше маны, после чего, обернувшись, прошелся взглядом по полю боя. Как я и думал, дозорные исчерпали свои резервы. Бой вели уже буквально из последних сил. Войт, впрочем, был тяжело ранен и на какое-то время выведен из строя. На него обрушилось столько всего за последние минуты, что даже я не смог с уверенностью сказать, от чего именно он выдохся и как выглядел изначально. Тем не менее, если его не добить, пройдет не больше пяти минут, и он снова встанет». А еще через час регенерация полностью вернет ему боеспособность, как будто ран и не было вовсе. Пока же ситуация была в нашу пользу, и я впервые за бой позволил себе немного расслабиться. «Всем назад!» — громко сказал я, привлекая внимание. «С этими двумя я закончил, сейчас добью третьего, не приближайтесь к нему!» Поняв меня без слов, бойцы опустили оружие, но все же не переставали следить за поверженной тварью. Медленно, осторожно они отступили ближе ко мне анна державшаяся позади смело подошла к туше одного из воидов и принялась восстанавливать энергию я же впитав достаточно манны отстранился от тела и кивнул дозорным он ваш бойцы уважительно кивнули и тут же принялись восстанавливать боеспособность я же направился к недобитому войду за то время что по нему перестали стрелять он уже успел немного восстановиться и пытался подняться орион ты успел заметить где его уязвимость — спросил я, перевертыша. — Да, справа, чуть выше пупка. — Понял, спасибо, — кивнул я, напитав оружие маной, провел быстрый и точный укол в указанную точку. Третий войд вздрогнул и затих. — Последний готов, — устало усмехнулся я, глядя, как из него уходит жизнь. — Последний же, — уточнил я у питомца. — Сейчас проверю, — ответил Орион. — Я, как и ты, следил за боем, но вроде бы больше тварей не появлялось. «Отлично, давай!» — кивнул я перевертушу, затем перевел взгляд на дозорных и уже вслух продолжил. «Все целы? Никого не зацепило?» «По счастью, да, все целы!» — с облегчением ответил Морозов и, кивнув на поверженного Войда, добавил. «Тварь попалась живучая, но не слишком быстрая. Мы смогли удержать дистанцию». «Вот и славно!» — улыбнулся я и сразу направился в сторону комнаты с хранилищем. «Поспешим. Неизвестно, появятся ли еще эти твари. Нужно провести эвакуацию». «Види!» — кивнул Игнатий Михайлович, а я свяжусь с Никитиным. «Хозяин, я все проверил. Поблизости войдов нет!» — вышел на связь Орион. «Сейчас загляну в разлом и сразу вернусь. Не теряй!» «Только осторожно!» — ответил я, подходя к нужной стене, за которой скрывалась потайная ниша с хранилищем. Разруха вокруг ясно говорила, мы подоспели как раз вовремя. Войт чуял добычу, и если бы нас не было здесь, ему не потребовалось бы много времени, чтобы отыскать вход внутрь. тай народа с легкой усмешкой бросил я, заметив взгляды дозорных. Те понимающие кивнули и тактично отвернулись. Я же сразу провел нужную комбинацию нажатий, открывая дверь в хранилище. Внутри, как и ожидалось, собрались все обитатели особняка. Родители – Полина, Дворецкий, кухарка и служанка, а также бойцы рода и охранник Василий. Последние держали оборону, нацелившись на открывающуюся дверь из артефактов и с облегчением выдохнули только, когда узнали меня. Садовнику, судя по всему, повезло, он успел уйти домой до появления твари. А вот что защитники поместья не попытались сбежать, когда им сообщили о ситуации. Было весьма неожиданно. Учитывая состояние, в котором сейчас пребывал наш род, отсутствие подобной лояльности не было бы чем-то удивительным. «Теперь все в порядке», — успокаивающе сказал я. «Не паникуем. Двигаемся за мной. Все вопросы потом. Сейчас главное убраться подальше от разлома». По выражениям лиц всех присутствующих было ясно, вопросов у них ко мне накопилось немало. Но каждый понимал, сейчас не время для допроса. Не то место и точно не тот момент в порядке?» — уточнил я, провожая взглядом выходящих из хранилища. «Да, сын, как раз вовремя», — ответил отец, переведя взгляд на команду дозорных, добавил. «Точнее, ты в составе отряда спасения. Благодарю за своевременное прибытие, Игнать Михайлович». <кхм> «Да, это наш долг», — кашлянул Морозов. «Уходим». На этом разговор и закончился. Никаких вопросов, никаких возражений. Только действия и заинтересованные взгляды в мою сторону. Мы всем составом сразу направились к выходу. Я и Морозов шли впереди, остальные дозорные, включая Анну, прикрывали нас с тыла, а защитники поместья рассредоточились по центру. Уже на выходе из поместья я вновь ощутил восстанавливающуюся связь с орионом Значит, его разведка прошла успешно. «Как обстановка?» — спросил я у перевертыша. «Честно, не очень», — ответил питомец. «Я пробежался по округе». Это настоящий разлом, а не осколок, и ведет он в один из опустошенных миров воидов. Пока поблизости никого не наблюдается, но они определенно скоро появятся. Да уж, это точно. Эти твари превосходно чуют местоположение разломов. Значит, нам еще повезло, что поблизости оказались только эти трое. Устало пробормотал я себе под нос. Скоро сюда стянутся и все остальные. Совсем не по плану начался мой первый в этом мире сезон разломов. Поместье вместе с лабораторией и реагентами на ближайшее время станет, мягко говоря, труднодоступным. Угроза войдов — дело серьезное, и сил нашего рода абсолютно недостаточно для противостояния им. Трое бойцов, включая охранника Василия, не смогут противопоставить этим тварям ровным счетом ничего. Да что там, даже клан Борисовых вряд ли станет тратить свои силы на удержание этого разлома, особенно когда они узнают, что внутри один из запустошенных миров. Вероятно, здесь придется подключать гильдии и передавать контроль над осколком империи. С сохранением права на зачистку, разумеется. Но приятного в этом все равно мало. Еще по прошлой жизни знаю, как неудобно быть в зависимости от других. Но на ближайшие дни это единственный разумный вариант. Всех домашних так или иначе нужно эвакуировать подальше от разлома. Продолжать жить в поместье, несмотря на оцепление, слишком рискованно. Кроме того, мне самому после всей сегодняшней череды сражений нужно было как следует отдохнуть. Источник скукоживался прямо на глазах. У меня осталось в лучшем случае минут пятнадцать, пока действует зелье. А потом все, эффект сойдет на нет. Я вновь стану обычным алхимиком, а не боевым. Сочувствую, Алексей. Опасливо оглянулся в сторону зияющего разлома морозов и ускорил шаг. Не повезло, так не повезло. Ничего, все проблемы решаемы, спокойно ответил я. Только на решение некоторых из них требуется больше времени и усилий, в разы больше. Тем временем мы всем составом добрались до ворот поместья, а следом и до припаркованного рядом грузовичка клана, к которому как раз подъезжали еще три клановых внедорожника. Группа поддержки в лице свободных дозорных и охотников прибыли как раз вовремя. В бою против войдов их появление вполне могло помешать, а не помочь. «Михалыч, вы как? Целый?» — к нам подошел командир одного из отрядов охотников. «Целый, Борисыч!» — кивнул Морозов. «Нам повезло. Обошлось без потерь». «Какова обстановка?» — уточнил охотник. «Из разлома вышли только три твари, войды. Как я уже докладывал. Так что вы там осторожнее», — добавил Игнатий Михалыч. «Да мы в курсе!» — хлопнул его по плечу собеседник. «Но как вы только с ними справились, а?» «Самому не верится!» — усмехнулся Морозов и скользнул взглядом в мою сторону. «Но об этом позже. Все будет в отчете. Если руководство посчитает нужным, узнаете. Ладно, в чужие дела не лезем. Борисыч посмотрел уже на меня. Я так понял, это тайна рода?» Я лишь чуть заметно кивнул. «Пусть сам додумает удобную для себя версию». Охотник на это махнул рукой и развернулся к своим. «У нас и без того работы по горло. Не до чужих секретов». Дальше все завертелось довольно быстро. Эвакуация прошла штатно. Всех женщин, а именно работниц поместья вместе с матерью, посадили в один из внедорожников. Отец сел впереди на пассажирское место. Я, Полина, Анна и Морозов заняли места в другой машине. Остальным пришлось довольствоваться грузовиком. «Ничего не хочешь рассказать?» тихо спросила у меня сидящая слева Полина, когда мы выехали. «Да и мне тоже было бы интересно послушать», — кивнула Анна, устроившись по правую руку. «Все вопросы потом», — усмехнулся я, откидываясь на спинку сиденья. После чего протянул Мечниковой одолженное оружие. «Вот, возвращаю в целости». «Дайте отдохнуть, человеку», — поддержал меня Морозов. «Алексей сегодня сражался за десятерых. Я поражаюсь, как он вообще еще в сознании». Нам самим сейчас непросто, хотя мы и в половину не рисковали, как он. «Да, конечно, извини, Леша, отдыхай», — тут же отозвалась сестра. «Но позже мы обязательно все обсудим», — хитро улыбнулась Анна, бегло осматривая клинок. И уже не обращая внимания на меня, повернулась к Полине. «Расскажешь подробности со своей стороны?» «Конечно», — согласилась сестра, выглядывая через меня. «Обменяемся сведениями». «Обменяемся». — улыбнулась Анна, — раз Алексей не хочет. Я лишь покачал головой и прикрыл глаза, надеясь хоть немного вздремнуть. Но куда там? Девчонки вовсю обсуждали увиденное, и мне так или иначе приходилось слушать их краем уха. Пазл произошедшего складывался, но ничего принципиально нового я для себя не узнал. Как я и догадывался, Полина возвращалась из лаборатории рода, когда все началось. Она как раз заехала на парковку, когда заметила появившуюся точку разлома. Сестра сразу бросилась оповещать остальных, прежде всего предупредить находившегося поблизости Василия, который тут же связался с бойцами через рацию. Затем они все вместе укрылись в тайном, хотя, если быть честным, уже не совсем тайном хранилище Рода. А уже оттуда начали дозваниваться до всех, до кого только могли. Полина сумела выйти на меня, и, собственно, вот и вся история. Со стороны Анны новостей было еще меньше, разве что я убедился в полубое, она не заметила, как я применяю силы боевого алхимика. И это уже хорошо. Минус один повод для объяснений. Сложно было бы сейчас внятно рассказать, как именно я владею способностями по структурному изменению. Местные алхимики так не умеют. Ни по технике, ни по мощности они и рядом не стоят со мной. Мое владение даром было на совершенно ином уровне. Нет, при желании можно было что-то придумать. Но выдавать себя за условного мага Земли, будучи магом огня и алхимиком, так себе идея. И не в моих правилах юлить и обманывать других. Максимум мастерски не договаривать Под звуки щебетания девчонок и собственные мысли я, в конце концов, все-таки задремал. Правда, ненадолго. Проспать удалось от силы пару минут. Вскоре мы уже прибыли в пункт временного размещения, назначенный руководством клана. Им оказалась одна из клановых гостиниц. Нас туда заселили по распоряжению сверху, разумеется, бесплатно, до окончания сезона разломов. После прибытия я буквально с боем пробивался в свою новую комнату, и по ощущениям это сражение ничуть не уступало недавней битве с войдами. Ведь как только все оказались в безопасности, моя персона внезапно вызвала резкий интерес. И у домашних, и у дозорных сразу же возникла масса вопросов, особенно по поводу моего вклада в сражение с тварями. Мне же хотелось только одного — отдохнуть. Крепко заснуть часиков так на десять, а лучше на двадцать. Наконец, отбившись от всех интересующихся, я закрылся в номере и, засыпая буквально на ходу, выгрузил упакованные моноросы. Из рюкзака в холодильник Пришлось выгрести из него весь алкоголь и закуски Но я все равно не планировал пользоваться минибаром Спирт я предпочитал употреблять только в составе настоек и зелий Захлопнув дверцу холодильника С закрытыми глазами сделал несколько шагов И даже не раздеваясь рухнул на кровать И уснул ровно в тот момент, когда голова коснулась подушки Успел как раз вовремя Действие зелья полностью завершилось Источник вернулся в норму И последствия этого лучше было пережить во сне. На следующий же день, прямо с утра, меня огорошили новостью. Алексей, вас хотят видеть на совете клана.